Глава третья. На свадьбе? Вот как? Может, еще и в постели? А что такого? Как будто я не вижу, как вас, дрожайшая хозяйка, от милого друга с души воротят. Вам же врата нужны были за каким-то шерпом, а вовсе не зеленоглазый. Я вообще не удивлюсь, если вы возьмете и сбежите. А меня вместо себя отдуваться оставите. Только на этот раз ничего у вас не выйдет, слышите? Нет, нет, нет, нет. И еще раз нет. И не мечтайте. И не надейтесь, но сколько можно?» Конечно, вся эта гневная тирада так и не коснулась утонченного слуха Миледи. Я ругалась, на чем свет стоит, когда уже неслась прочь, в Дианы. Знаю, что в очередной раз она выиграла. Но уйти в шаге от победы, когда сугримы на лечении Васика и дядюшки в моих руках... Нет уж, пусть Диана даже не надеется. Подумаешь, свадьба. Это не встреча наедине в горячей купели не жгучие жадные поцелуи за плохо прикрытой дверью кабинета. Нет. Во время церемонии мы с Эйнаром Свартом будем на виду. А после церемонии я найду способ поменяться с Дианой местами. Последний раз, Ени, Ты справишься, чтоб тебя шерпы съели. Вопреки известию так опечалившему Марыську, злый день зеленоглазый не вернулся в замок ни вечером, ни ночью. Ни утром. Лакею было поручено доложить о приезде его светлости, но поскольку вестей не было, нам докладывали о том, что милорд пока мест задерживаются, чуть ли не каждый час. Я отчаянно завидовала леди Ди, которая преспокойно дрыхла на Софе в гардеробной. В то время как меня, то есть точную копию миледи, причесывали, одевали, пудрили лицо, подводили глаза и брови, наносили специальный коралловый бальзам на губы и делали еще массу совершенно ненужных, на мой взгляд, и до жути выматывающих и нервирующих вещей. С замиранием сердца я прислушивалась к шагам за дверью, и все боялась поверить в собственную удачу. Зеленоглазого не было, совсем. Его не было в замке. Я бы обязательно почувствовала. Переглядывание камеристок за спиной, взгляды, исполненные сочувствия, скорбно поджатые губы и складки между бровей. Девушки до удури боялись моей реакции на отсутствие жениха. Точнее, реакции настоящей леди Ди, и даже не подозревали, что для той, кого они укладывают, отпаривают, смазывают. Каждое заверение Лакея, что милорд изволит задерживаться, причем произносилось сие заверение самой, что не на есть загробной тоской в голосе, звучало для меня слаще райской музыки. Последние приготовления остались, наконец, позади. Чувствуя себя до нельзя глупо, я подняла руки, позволяя нам бросить на себя платье. Щедро отделанное кружевом, кристаллами и жемчугом. Пышное, невесомое, воздушное. Свадебное платье. Чужое свадебное платье. Не мое. По традиции, последние хвилины перед выходом из покоев невеста должна посвятить молитве. Делая вид, что не замечая ни сочувственных взглядов, ни вздохов, Я замерла перед барельефом в углу, осеняя себя священным знаком. Звуки из коридора произвели эффект грома среди ясного неба. «Позвольте мне, лорд!» но как можно?» «Невесту перед свадьбой!» «Не положено!» «Вам в часовне надлежит находиться!» Со словами «ничего мне можно, я и сам решу, где мне надлежит находиться». Лорд вытолкал камеристок и недоумевающего лакея за дверь, оставшись со мной наедине. Так и не повернувшись к жениху, я стояла нежива ни не мертва боясь даже вдохнуть. Линии барельефа расплывались перед глазами, будто их застилала невидимая пелена. «Диана», — позвал зеленоглазый, — я не обернулась. «Я не понимаю, какую игру ты затеяла», — пробормотал Инар, «И тут же поправился. То есть вы затеяли. К чему все это, если мы договорились еще неделю назад?» Я по-прежнему не оборачивалась. Вот только разучилась, кажется, дышать и стучать сердцем. «Ведь вы согласились тогда со мной, что наша встреча была ошибкой», — сказал Зеленоглазый совсем тихо, — «и что свадьбы не будет». В тот же миг я обернулась. Зеленые глаза инара вспыхнули и раскололись каждой надвое, расчерченные огненным вертикальным зрачком.